Глава шестая. Психологись и пой. «Покажите еще вот те, розовые, с красными прожилками». Лапа третий час находился в цветочной лавке, выбирая розы. Энди Жаба в своих незаменимых перчатках подпирал стену. Сидел на стуле, лежал на полу, пил кофе. Все это не прикасаясь ни к чему руками. Лапа ко всем вопросам подходил с аналитической точки зрения. Им были отвергнуты белые розы, потому что у трех из них были желтые пятна, Таким образом они не могли называться белыми. Тёмно-бордовые были забракованы, как цвет страсти, такие розы по его словам дарят любимым, которые вет для них не являлась. Тут Энди хотел поспорить, но не решился, опасаясь последствий в лице отца и Вет, который точно обо всем узнает. А все, кто пытались свататься к Вет, плавали там, где много рыб. Продавщица в лавке проявляла чудеса терпения и всячески пыталась помочь с выбором. Эти розовые С красными прожилками привезли только сегодня с плантации сэра Планка де Роуза. Слышали о таком? У него тысячи квадратных километров кустов рост, неподалеку отсюда. Такой плантации не существует, – проворчал Лапа, который знал все о черном рынке цветов, так как сам его и разрабатывал. Это все уловки маркетологов, за которые я не готов платить. Пойдем, тут рост нет. Он вышел из лавки, за ним выскочил Энди с вопросом. А где мы цветы возьмем? Все просто. Лучшие цветы растут на городской клумбе, около дома губернатора. Там мы их и соберем. Лапа был настроен решительно. Арестуют, потом босс нас казнит. Нам дали сутки на поиски сына губернатора. простонал жаба. Еще хуже он отправит меня собирать деньги за посещение общественного туалета. Взвиднув, он представил, как берет грязные деньги. Деньги не пахнут, не переживай, заявил ему напарник, анализируя все сразу поведение Энди, возможность кражи цветов, а также фьючерсные цены на рис, розы и вероятность выпадения в рулетке трех зеров подряд. Наконец они подошли к лумбе, с которой Лапа сразу начал рвать цветы. «Ты же сказал к женщине, надо ходить с розами!» Вдруг спросил Энди Жаба. «Те розы нам не подошли, не мешай!» Отрезал Лапа. «Бежим!» Они просто побежали в переулок, увидев, как к ним направился полицейский. Мимо промелькнуло пару улиц. Наконец аналитик остановился. «Все, не догонит!» «Почему ты так думаешь?» Жаба не успевал за процессом мышления Лапы и часто просто спрашивал «Потому что?» Отрезал тот, думая уже о том, как преподнести нерозы девушке. Совершенно случайно они оказались рядом с домом, где был кабинет дочери босса мафии, психолога Ивет. Энди подошел и постучал в дверь. Вдруг раздался крик, со второго этажа вылетел букет цветов и упал ровно на голову Энди. «Отойди», – предупредил Лапа. Через минуту из окна выпрыгнул мужчина. Приземлившись рядом с членами мафии, он осмотрелся и ушел. «И что бы больше я тебя не видела тут!» Раздался крик сверху. «А вы заходите! Цветы оставьте на улице! У меня на них аллергия!» Энди и Лапа пожали плечами и вошли. «Поднимайтесь!» На лестнице стояла симпатичная рыжая девушка в черной футболке и белых брюках из летящей материи. Мужчины начали подниматься по лестнице. Энди, жутко смущаясь, прятался за лапы. Он не хотел, чтобы она поняла его чувств к ней. «Заходите, я вас знаю», – сказала Ивет. «Вы из свиты моего отца». «С чего вы взяли?» Лап умело направил диалог в нужное ему русло, считая себя самым обаятельным из мужчин в помещении. «Ваш ответ говорит о том, что вы точно от отца». Ивет улыбнулась. В расставленной сети попалась рыба. Аналитик потер нос. Он всегда так делал, когда необходимо было сильно подумать. Похоже, его переиграла обычная девчонка. «Да, мы из мафии, в лес Энди. Что от этого меняется? Нам нужна ваша помощь». «Я не помогаю отцу. Я сама по себе, он сам. Перед тем, как я ушла из дома, я ему так и сказала». Тут Энди ухмыльнулся. Она так и не знала, что первые полгода практики все клиенты были оплачены ее отцом. «Мы не просим помочь отцу. Мы просим помочь нам». Лапа попытался нащупать слабую точку девушки. «Почему я вам должна помочь? Вы не больны, не мои пациенты». А если мы станем вашими пациентами? Вот прямо сейчас и станем. Лапа подошел к подоконнику, встал на него и зарыдал. Рыдать у него получалось идеально, так как этот прием он часто использовал на своей матери. После слез она покупала ему все, что он хотел. И вет подняла идеальную бровь. И вы хотите прыгнуть в окно? Да, я прыгну, если вы мне не поможете. Вот как предыдущий пациент, улечу с окна. С учетом силы притяжения, высоты здания и попутного ветра, «Я точно разобьюсь!» Лапа даже достал блокнот и начал считать, заливая страницы слезами. «Вы не прыгните!» – сказала Евет. Лапа вздохнул и шагнул вниз, где и был пойман нянюшкой, которая в этот момент шла за молоком, чтобы заварить травы для успокоения жены губернатора Артура Дэи, кричащей с момента пропажи сына. От криков у нянюшки жутко раскалывалась голова. Хотя подруга предлагала отравить, но в итоге было решено просто усыпить ее травами и создать в доме тишину. Благодарю вас! Лапа улыбнулся во все свои тридцать два зуба и пошел обратно к ивет. Нянюшка проверила, не падает ли еще кто-то, и направилась по своим делам. А вот и снова я! Аналитик открыл дверь кабинета психолога, где Инди стоял на коленях перед Ивет, умоляя ее помочь в поисках. Я же не помешал? Этот жаба, надеюсь, не признавался вам в любви. В этом помещении вас люблю только я! «Не забывайте, я самый умный, самый красивый и обаятельный здесь, и я прошу просто мне помочь». «Хорошо», – ответила Ивет, – «я вам помогу». «Видишь, она нам поможет, потому что я лучший», – лапа толкнул Энди и подмигнул ему. «Я вам помогу только потому, что вот он сказал «пожалуйста», и мне интересно», – сказала Ивет. «Что случилось у моего отца?» «Все просто. Пропал сын губернатора, его похитили» мы бы хотели получить психологический портрет похитителя а также предположительное место где его содержат еще интересно почему они не просят выкуп энди достал газету с портретом артурчика ивет побледнела но этого никто не заметил она быстро взяла себя в руки прочитала статью потом еще раз перевернула газету и начала заполнять кроссворд так что вы скажете лапа был нетерпелив Подглядывал в задание кроссворда и очень хотел подсказать, ведь он знал почти все на свете. Наконец он не выдержал и заявил. «Рыба семейства Безмуреновых, пять букв. Это не Люпик, это мюрок. Я его даже ел. Вот тут у вас ошибка. Надо исправить». Он ткнул пальцем в кроссворд. «Вы аналитик отца, Лапа. А вы Энди Жаба», — сказала Ивет. «Вы снова попались в ловушку. Я специально неверно написала». Лапа почесал нос сильнее. Эта девушка его бесила, он не знал, как с ней себя вести. «А почему вы думаете, что Артурчика, то есть сына губернатора, похитили?» – спросила Ивет. «Полиция сказала», – ответил Энди. Он понял, что от психолога скрывать ничего нельзя. «А почему полиция так решила?» – снова уточнила она. «Полиция всегда знает», – вздохнул Лапа. Ивет задумалась и сказала. «Попробуйте поискать в промышленных районах, около добывающей фабрики». И похитили его, скорее всего, рабочие, которые не своим положением. Сходите к профсоюзным работникам, я думаю, виноваты они. Если не рабочие, то это точно портовые. Занимайтесь, ребята. Энди задумался. Аллапа внимательно посмотрел на девушку и ответил: Точно! Всегда во всем виноваты профсоюзы. Добавочная стоимость всегда остается добавочной. Рабочие вкалывают на владельцев, оставляя себе всего ничего. И это было всегда. «Пошли, займемся профсоюзным боссом!» Энди подтолкнул лапу к выходу. Сокрыв за мужчинами дверь, и, вет, села в кресло, обхватила руками голову. Утром в библиотеке она познакомилась с симпатичным молодым человеком. Вечером у нее с ним свидание. И этот человек – сын губернатора.